Глава 14 Старец Иов почитался в округе чудотворцем, способным за одну ночь поднять на ноги самого безнадежного покойника. «Для верующего все возможно», — любил говорить он, отвечая на вопросы о своем волшебном даре. Впрочем, в монастыре со страхом шептались и о другой его способности — предсказать скорую кончину человеку до того о смерти и не помышлявшему. Жил в казначей, который часть денег, получаемых от игумена для раздачи нищим, изымал в свой личный доход. Неведомо, какой в том был прок, если по уставу собственных денег братья иметь не могла. Как бы то ни было, но казначей деньги припрятывал, обходя не всегда одних и тех же нищих, которые, видимо, чем-то ему особенно не нравились. Такая избирательность надоела одной из поберушек, подвязавшихся кормиться при монастыре. И она пожаловалась на казначея и игумену. Игумен был удивлен, но казначей твердо стоял на своем. «Все, поклеп! Деньги давал аккуратно, а нищенка лгунь ей пусть сдохнет, как собака!» При этом разговоре присутствовал Иов, который, разбушевавшись от случившейся неправды, заявил, что несчастная женщина будет жить, а вот казначей и до первых петухов не доживет, ибо солгал. Стоит ли говорить, что вороватый монах к вечеру слег на лавку, а к ночи испустил дух? устрашив своей смертью всю братью. Деньги у него действительно нашли, и оскорбленный игумен запретил хранить казначей на монастырском погосте. А Иову эта история только добавила славы. Известность его давно перевалила границы заволочья. Ехали к нему страждущие со всех концов большую державы. Но Иов, в силу склочности характера или иных соображений, проявлял непонятную избирательность к своим посетителям одних обласкивал и привечал, ставил на ноги и давал наставления а других либо гнал за шей либо вообще отказывался разговаривать что имело решающее значение при таком выборе оставалось загадкой нрав одним словом не секрет что раньше в обители не было больших спорщиков чем два закадычных друга приятеля два соборных старца иов и прокопий споры их были как правило громкими и нарочитыми с привлечением массы заинтересованных зрителей из числа монастырских насильников, а всегда одной и той же темы. Кто из них более старый, кто больше видел и узрел в этой жизни, смыслы ее и божественные промыслы. Заканчивался спорт тоже всегда одинаково. Приходил игумен Пимен, который был старше обоих спорщиков. Он сердито стучал посохом, называл разбушевавшихся почтенных иноков сопляками и молокососами, и грозил посадить в ледник, чтобы охолонулись слегка, после чего накал страстей быстро снижался к явному огорчению монастырской братьи, имевшей мало развлечений в обыденной жизни. С тех пор много воды утекло. Давно не стало игумена Пимена, убитого бандой польских разбойников-лесовчиков. Старец Прокопий, наживший своим неугомонным и въедливым характером врага в лице архиепископа Арсения Лосонского, Усилиями последнего отправлен был настоятелем в глухой Богородицкий монастырь на реку Пинегу. Наместничал в монастыре теперь гумен Илларий, заведший в обители такие порядки, что любое нарушение устава, как правило, вызывало скоропостижный испуг и глубокое раскаяние незадачливого нарушителя. А чернец Иов по-прежнему творил свои чудеса, иногда бушевал, когда считал, что иначе нельзя, и многими седмицами молился в одиночестве. В стороне от братского корпуса и монашеских келей, в подклете казенной палаты, находилось несколько крохотных помещений без окон. В одном из таких каменных мешков, более всего похожем на тюремную камеру, облюбовал себе место для уединения и молитвы старец Иофф. Последние годы он все чаще стал удаляться в затвор, заявляя, что уединение – хороший повод разглядеть себя в зеркале. Отец Фиона подошел к двери убежища старого монаха и, как положено, покашлял, предупреждая его о своем прибытии. Конечно, дверью, кривую и покосившуюся калитку, перевешенную сюда сквозь его загона, называть как-то язык не поворачивался, однако для любого посвященного было понятно, что это именно дверь, крепчайшая из всех дверей на свете, и только хозяин мог отворить ее своим благоволением, иначе пришедшему ничего не оставалось, как идти своей дорогой, не спрашивая причину отказа. Стоя перед входом в затвор, Фиона прочел Иисусову молитву. Подождав и не услышав ответ, он повторил молитву еще дважды и только после этого тихо постучал. «Аминь!» — донесся изнутри хриплый старческий голос. «Я ждал тебя, отец Фиона. Думал, ты вчера придешь. Не обессудь, дверь не открываю. Давай так поговорим». «Поговорим, отче». Согласился Фиона, присаживаясь на каменные плиты пола, ясно слыша с другой стороны двери тяжелое сиплое дыхание старца. «Как ты узнал вчера, что я лично узнал только сегодня?» «Когда я был молод, в монастыре восхищались моим трудолюбием, и я поверил, что не боюсь трудностей. Тогда я ушел с кит, и только там вдруг обнаружил, что на самом деле нет монаха в монастыре более ленивого, чем я». Почему это произошло? Наверное, потому, что мне хотелось нравиться. А кому я мог понравиться в скиту? Только кошки. Вот и увидел я свое истинное состояние. Оказалось, я просто любил, когда меня хвалили. Мною двигало простое тщеславие, которое часто застит глаза зрячему и не дает прозреть слепцу. «Прости, отче», — произнес Фиона, — «но я не понимаю». Как рассказ об одиночестве поможет мне в деле, ради которого я посмел потревожить тебя?» «Дурак ты, отец Фиона!» — неожиданно разозлился за дверью Иов. «Такой же дурак, как и твой приятель, отец Прокопий. Скажи, ты понимаешь разницу между одиночеством и уединением?» Из опасения нарваться на новый приступ гнева блаженного старца, Фиона предпочел промолчать. «Настоящее одиночество называется унынием». Это тяжкий грех. Это путь, отдаляющий от Бога. Дорога забвения. А в уединении ты находишься наедине с Богом. Ты чувствуешь единство с Ним, и потому ты уже не одинок. Теперь понял, почему я ждал тебя. Понял, отче. Феона мысленно восхитился духовной силой, исходящей от старого монаха. Знаком он с ним был почти два года но только теперь понял, что по-настоящему и не знал вовсе. «Ну, коли понял, то не спрашивай, как. Спрашивай, что я знаю», — уже миролюбиво и спокойно произнес старец. «Спросить хочу отче, абсалтыри следованный. Как попала она в обитель и когда?» Неожиданно в разговоре возникла пауза. Иов молчал. Слышно было только его хриплое дыхание прямо за дверью. Отец Иоф, выждав время, позвал Фиона. До самой смерти не забыть мне тот день. Голос старика вдруг стал тих и угрюм. В январе 21-го поляки с литовцами рыскали по земле нашей, словно звери дикие. Людей грабили, мучили и убивали. бабы детишек насильничали. Никому прохода и проезда не давали. Разорили несколько уездов, и дошли до устюга. Наконец, ранним утром 15 января, подступили они к Гледенской обители. Тогда-то вот и появились эти двое. «Что за двое?» — насторожился отец Фиона. Вместо ответа в широкую щель между досками двери просунулась сухая старческая рука с сизыми набувшими венами и желтыми, как сливы, ногтями. «Подставь плечо, отец Фиона». — потребовал старец. Фиона придвинулся ближе к двери, и жесткие скрюченные пальцы старца вцепились ему в предплечье. — Смотри. — Куда смотреть, отче? — спросил Фиона, недоумевая. — Смотри! — хрипло закричал Ов, сильно дернув за рукав однорядки. Фиона открыл глаза. Он находился в каком-то подземелье посередине длинного, узкого коридора из хорошо обожженного красного кирпича, представлявшего собой анфиладу небольших помещений шириной в три и длиной в пять локтей, заканчивающихся широкими арочными контрфорсами, выступавшими из стены на четыре вершка. Пол был выложен серым тесанным камнем и покрыт таким толстым слоем пыли, который указывал, что ни одной живой души здесь не было по крайней мере последние лет двадцать. Почти каждая из этих небольших помещений имела либо пустующие ниши, либо наглухо заложенные окна, либо полноценные боковые ответвления с арочными входами, часть из которых была закрыта дубовыми дверями, а другая открыта. Но темень, царившая в них, не позволяла видеть ничего уже на расстоянии вытянутой руки. Коридор, видимо, освещал факел, находившийся где-то впереди по ходу движения. Фиона услышал приглушенные голоса и быстрые шаги. Неожиданно из-за поворота прямо на него вышли два человека – мужчина средних лет и мальчик лет 13. Они поравнялись с Фионой и словно бестелесные духи прошли насквозь, даже не заметили его. Сделав еще с десяток шагов, незнакомцы устало присели прямо на голый пол в одной из ниш коридора. Изумленный до глубины души, но все же не потерявший самообладание монах, приблизился к неизвестным, чтобы лучше рассмотреть обоих. Мальчик, укутанный в лисью шубу с рысьем малахаем на голове, выглядел усталым и сильно напуганным. Невооруженным глазом было видно, что в тот момент в нем боролись два несовместимых желания. Одно — бежать, не останавливаясь. Второе — упасть и уснуть. К своей груди он прижимал кожаную сумку, видимо, содержащую в себе что-то очень важное для обоих беглецов. Второй — рослый мужчина. Судя по выправке и манере держаться, человек служивый. Выглядел куда более живописно, чем мальчик. Несмотря на зимнюю стужу, он был простоволос. Лицо посечено в нескольких местах и носило следы крепких побоев. Вся верхняя одежда на нем была с чужого и явно недружественного плеча. Дорогая польская делия из голубого английского сукна была замызгана, порвана в двух местах до самой подкладки и обрызгана то ли грязью, то ли чьими-то мозгами. Из-под небрежно наброшенной на плечи, виднелись клочи раскромсанного жупана из добротного черного фалендыша. В разбитой в кровь правой руке незнакомец сжимал казацкую саблю-чучугу, а в влево держал самодельный факел, изготовленный из древка какой-то польской хоругви и сорочки или нижних льняных порток, облитых березовым дегтем. Воин сел, прислонился спиной к стене и на мгновение закрыл усталые глаза. «Все хорошо, батюшка?» – с тревогой спросил у отца мальчик, снимая Малахай и пытаясь пристроить его между стеной и головой отца. «Спаси Христос, Данилка!» — поблагодарил отец, отодвигая руку сына, держащего шапку. «Лишнее это! Хвала Иисусу у своих! Теперь все наладится!» Он приподнялся, застонал и, запустив руку за пазуху, вынул ее полную крови. «Сильно зацепили меня черти веревочные!» — произнес он бесстрастно, вытирая ладонь о сукно делии. Идти надо. Помоги подняться. Данилка бросился помогать отцу, и в это время за поворотом, откуда они пришли, послышались громкие голоса и топот сапог. «Ты закрыл потайную дверь?» — спросил отец строго. «Я не помню!» — захныкал мальчишка, испуганно глядя на отца. «Ладно», — махнул тот рукой. «Теперь поздно вспоминать. Бежим!» Мужчина бросил себе под ноги факел и затоптал его. «Незачем нам ляхам помогать», — произнес он в абсолютной темноте. «Как же мы пойдем, батюшка?» — спросил Данилка, прижимаясь всем телом к отцу. «Проворно!» — пошутил тот и, опираясь на плечи сына, нырнул в один из боковых проходов подземелья. Феона в кромешной темноте успел еще услышать слова отца, обращенные к сыну. «Эти подземелья еще прадед твой Даниил Дмитриевич Загрязки с князем Михаилом Даниловичем Щенятьевым отстроил». А в 92 втором в этих подземельях и мне с дедом Данилой и Игумином Пименом побывать приключилось. «Зачем, батюшка?» «О чем не сказывают, о том не допытывайся. Придет время. Узнаешь».